И все же, чем больше я узнавала о Фло, тем загадочнее она становилась. Мне хотелось проникнуть в ее душу, узнать, как она переживала все эти трагедии и любовные истории своей жизни, но поздно, слишком поздно. Даже Бел, которая дружила с ней всю жизнь, не знала того, что знала я о ее подруге. Хорошо, что именно мне довелось разбирать ее бумаги, думала я. От меня ни одна живая душа об этом не узнает. «Ну, разумеется, мне придется рассказать о деньгах и о собственности». И тут меня осенило, что при таких обстоятельствах Фло почти наверняка оставила завещание. Охваченное любопытством, я уже собиралась вернуться за письменный стол, когда открылась дверь и вошел Тома Мара. Он, как всегда, мрачен и неулыбчив, а в своем длинном черном плаще похож на темного зловещего ангела. У меня перехватило дыхание. Я протянула к нему руки, а он стоял в дверях и смотрел на меня. «Я из-за тебя забросил клуб», — произнес он обвинительным тоном. «Забросил семью. Я каждый день, каждую минуту думаю о тебе. Ты у меня из головы не выходишь». Он снял плащ и бросил на диван. «Ты просто сводишь меня с ума». «Я тут скоро все закончу, потом вернусь домой, в Бландлсенс». Ты же не захочешь ездить так далеко, чтобы меня увидеть? Я бы проехал всю страну, чтобы быть с тобой. Мне хотелось, чтобы он замолчал, обнял меня и отнес в спальню. Я забыла про Джеймса, про Фло, про Сток Мастертон. Все, чего я желала, желала больше всего на свете, чтобы он погрузился в меня. Том весь встряхнулся, грациозно, как кот. «Думаю, я в тебя влюбился, но я этого не хочу». Он вытер влажный лоб рукой. «У меня такое чувство, словно меня околдовали. Я хочу держаться от тебя подальше, но не могу. Я знаю», — прошептала я. Он мне не нравился. Я не могла с ним разговаривать. Он был грубый, бесчувственный негодяй, но меня тянуло к нему так, как не тянуло до сих пор ни к одному мужчине. Мы любили друг друга неистово, безумно, без всяких нежностей, но со страстью, лишавшей нас дара речи. На следующее утро, когда я проснулась, Том еще спал, обнимая меня за талию. Я хотела ускользнуть, убежать, потому что мне вдруг сделалось страшно. Вместо этого я повернулась и погладила его по лицу. Он открыл глаза и прикоснулся ко мне. Мы были связаны друг с другом так, что не убежишь. Фло, глава первая, 1962 Иоанн, сын Сали и Джока, умер так же, как и жил. Тихо и мужественно, без суеты. Ему было шестнадцать. Похороны проходили в удушливо жаркий июльский день. В часовне крематория было много людей. Оплакивающие опускались на колени и вставали, когда им говорили. Их движения были замедленными и вялыми. Лица лоснились от пота, всюду цветы, Их сладкий тошнотворный аромат заполнял все вокруг. Фло стояла позади, обмахиваясь сборником церковных гимнов. Она не любила похорон, хотя кто в здравом уме их любит. В последний раз она присутствовала на похоронах Джоанны и Дженнифер Холбрук. Джоанна умерла во сне, а следующей ночью к ней присоединилась и сестра. Но все-таки близнецам удалось прожить на этой земле более восьми десятков лет, а вот Иан. Фло отвела взгляд от гроба с крестом из красных и белых роз. Гроб был маленьким, потому что Иан был ростом не более десятилетнего ребенка, и всякий раз, когда Фло смотрела на него, ей хотелось разрыдаться.